Их батальон выбросили во второй волне десанта, когда парни, шедшие первыми, уже закрепились за узкую полоску пляжей, а отчухавшиеся джапы успели подтянуть к занятым парням из второй дивизии морской пехоты плацдармом резервы из глубины острова. Прибрежную полосу они преодолели быстро, а вот как только углубились в джунгли, начались проблемы. В первый раз на ожесточенное сопротивление они наткнулись где-то в полумиле от побережья. Желтожопые оборудовали позиции на небольшой высоте, с которой хорошо простреливались все окружающие заросли. Наткнувшись на плотный огонь, батальон откатился назад и залег, огрызаясь выстрелами. Джо Розенблюм некоторое время лежал за деревом, то и дело вытягивая шею и оглядываясь, а потом заприметил очень уютную ложбинку, куда почти не добивали очереди джапанского пулемета и ловко, шуранув по-пластунски в сторону, скатился в нее. Спустя пять минут там собралась довольно теплая компания. Первым к бангу присоединился его приятель Сэм. Затем по травяному склону съехал на заднице штаб-сержант Каллахен, за ним еще двое солдат новобранцев а последним в ложбинку сполз второй лейтенант О'Коннелл. Молодой офицер весь перемазался в земле и траве, каска съехала на ухо, в глазах таился страх, но при этом он был здесь, на первой линии, не проявлял поползновений притормозить и отсидеться в тылу. И Сэм, бросив на банга изучающий взгляд, удовлетворенно кивнул, мол, похоже, сопляк не трус, а страх в глазах чепуха, кто и когда не испытывал его в первом-то бою. «Ну что, парни, вляпались?» — глухо проревел штаб-сержант Каллахин. После контузии он слегка оглох на левое ухо и потому всегда говорил громче, чем остальные. Второй лейтенант замер и настороженно прислушался. У него хватило ума не встревать в разговор ветеранов, но этот вопрос его определенно интересовал ничуть не меньше, чем их. Банк ухмыльнулся. «Да нет, мы пока еще довольно близко от побережья. Большие парни помогут». В этот момент в отдалении загрохотало. Второй лейтенант уконул, нервно вздрогнул. «Сэм с довольным видом произнес. «Ну все, макакам крышка». В дело вступили большие парни. «Не гони, старина!» — отозвался банк. «Когда это большие парни добирались до каждой норки? Они на то и большие, чтобы не замечать мелюз...» Тут же поблизости шарахнуло так, что всех прямо подбросило. А новобранцы рефлекторно зажали уши. Руки лейтенанта О'Коннола тоже дернулись к ушам, но молодой офицер удержался и бросил короткий взгляд на сидящих кружком сержантов не видел ли кто. Однако даже банк сделал вид, что не заметил. Это снаряды, выпущенные из корабельных орудий главного калибра, наконец-то долетели до берега. «Айдаха приложил, точно», — уверенно заявил Сэм. «Нет, старина», — проревел штаб-сержант Калахин, «это не меньше, чем Норд-Каролина. Для Айдаха слишком сильно». «И ничего не сильно», — тут же вскинулся Сэм, «просто близкое накрытие». «Четырнадцать дюймов, это, знаешь ли, тоже очень здоровая корова!» «Но это был разрыв шестнадцати, точно тебе говорю!» Разгореться спорт так и не успел, потому что откуда-то издали донеслось. «Приготовиться!» Банк досадливо поморщился. Залп корабельных орудий почти никак не отразился на чистоте, с которой джапанские пулеметы молотили по их батальону. Похоже, корабли обрабатывали какие-то цели в тылу у желтожопых». Но им-то от этого какой прок. Впрочем, может, оно и к лучшему. Большие парни привыкли стрелять по целым размерам с линкор, так что если один из их чемоданов прилетит на 40 ярдов ближе, чем расположены пулеметы «Макак», то это для больших парней будет считаться точным попаданием. А вот батальону в этом случае очень не поздоровится. Так что пусть лупят куда-нибудь подальше в тыл желтожопом. Целее будем. Впрочем, как выяснилось, совсем без поддержки их не оставили. Спустя минуту со стороны пляжа, на котором расположились морпехи из 2-й дивизии, донеслись завывания минометов. Банк расплылся в довольной улыбке. Вот это уже лучше. Следующие полторы мили батальон преодолел довольно легко. После подавления пулеметов-джапов батальон сбил неполную роту макак, занимавшую почти необорудованные позиции, и двинулся вперед под аккомпанемент залпов корабельных орудий, чтобы ровно через полторы мили наткнуться уже на оборудованный японский опорный пункт. Первые очереди японского пулеметчика прозвучали внезапно, но оказались убийственно точны. Шедшая впереди отделение роты «Альфа» будто корова языком слезнуло. Банк и Сэм успели рухнуть на землю и торопливо отползти в сторону, пока джапанская мясорубка, установленная в умело оборудованном скальном доте, поливала огнем залегших G.I. «Вот черт!» — вырыгался Сэм, оглядывая свое отделение. Пита зацепила. «Чертовы джапы, как ловко установили свою мясорубку! Не подобраться и минометами не накрыть!» Банк никак не ответил на тираду приятеля. «А что тут скажешь, все так и есть!» Японский пулемет можно было достать только прямой наводкой. Но когда еще сюда дотащат на руках через джунгли хоть какое-нибудь орудие? По всему выходило, они тут застряли надолго. «Хоть бы Господь разорвал эту макаку!» — в сердцах выругался Сэм. «Ну или ты, Джо, устроил бы ему какой-нибудь большой банк?» И тут, перекрывая грохот джаповского пулемета, послышался знакомый рев штаб-сержанта Калахина. «Эй, банк! Майор зовет!» Мастер-сержант криво усмехнулся. «Не знаю, как господь, а майор Баберидж твои слова услышал, Сэм!» После чего подполз к самому краю валуна и замер, ожидая момента, когда у японского пулеметчика закончится лента, и он займется ее сменой. Майор Баберидж лежал за стволом кокосовой пальмы, срезанным под корень близким разрывом крупнокалиберного орудия и смотрел в бинокль на японские позиции. «Сэр!» Майор оторвался от бинокля, вытер ладонью лицо и повернулся к мастер-сержанту. «Ну что, банк, видишь, что творится?» «Так точно, сэр. Этот пулемет у нас как заноза в яйцах. Сможешь его успокоить?» Банк ответил не сразу. Он присел за деревом, осторожно выставил голову из-за поваленного ствола. С того места, которое он занимал ранее, Подступы к чертову пулемету было не разглядеть. «Вот, глянь!» Мастер-сержант обернулся. Майор протягивал ему бинокль. Банк благодарно кивнул и поднес оптику к глазам. На первый взгляд к пулемету было не подобраться. Левый фланг позиции примыкал вплотную к скале, а по центру и справа были открыты полностью простреливаемые сектора. «Нет, никаких шансов!» «Хотя...» — мастер-сержант внимательно присмотрелся к скале. «А если забраться туда?» «Это отсюда никаких шансов, а сверху, может, что и удастся разглядеть. Но есть же у этого проклятого, вырубленного в скале Дота, тыл. А в тылу должен быть проход. Носили же чертову пулеметчику обеды, патроны должны подтаскивать. Да и поссать же он куда-то выходит, не под себя же гадить». «Вот куда-нибудь туда им можно будет швырнуть со скалы заряд помощнее. Ну, там, веревками как следует обмотать, чтобы не рассыпался при падении, и швырнуть, чтобы рвануло от души. Чтоб, если даже и не уничтожить, то оглушить. Тогда ребята смогут подобраться поближе и забросить в амбразуру гранату. Да, можно попробовать». «Можно попробовать», — решительно сообщил майору Банк. «Что тебе для этого надо?» Пару-тройку парней покрепче, желательно из тех, кто умеет лазать по скалам, и несколько мотков в веревке. Ну и прижать этих макак огнем, когда я буду карабкаться вон туда, сэр. Майор бросил внимательный взгляд в указанном направлении, с сомнением покачал головой, но затем кивнул. «Хорошо, все будет. Людей возьми из роты Альфа. У первого лейтенанта Брикса во втором взводе есть сержант Луи». Он вроде как хвастался, что у него в башке не все в порядке. Поэтому вместо того, чтобы пить виски и жарить симпатичных курочек, он в свободное время предпочитал лазать по скалам. «Бери его, и если он знает еще таких же ненормальных, то и их тоже. И... Банк, я очень на тебя рассчитываю. Мы в полной заднице из-за этого пулемета. Не подведи меня». «Да не волнуйтесь, сэр!» — широко улыбнулся Раземблю. «Первый раз, что ли?» Я вобью этих желтожопых макак в землю. Вы только на всякий случай приготовьте еще пару ребят с гранатами, чтобы после моего взрыва они добавили макакам пару подарочков. Ну, для верности. Сержант Луи оказался маленьким вертлявым итальянцем, сбежавшим в Штаты вскоре после того, как к власти в Италии пришел Муссолини. В их батальон Луи прибыл с последним пополнением после ранения, которое заработал но гадал канале. Услышав о приказе майора, он покровительственно махнул банку рукой. «Не волнуйтесь, мастер-сержант, у нас на Сицилии такие горы, что этот обломочек перед ними... тфу. «На подобные пригорки мы обычно ходим с девушками любоваться на закат». Банк криво усмехнулся, но спорить не стал. «Что толку спорить, если через полчаса все увидишь в деле?» «К тому же все итальянцы сплошь рисовщики». Вечно выпендриваются. А еще такие любители полюбоваться на закат есть на примете? Таких, гордо заявил Луи, больше нет. Но тех, у кого при карабкании на этот холмик коленки не затрясутся, еще парочка найдется. И обернувшись, он зычно проорал Эй, Дик, мача! Давай ко мне! Майор Бабереч задал нам работенку! Приготовление к подъему на скалу закончили быстро. Ну да время не ждало. Батальон уперся в эту пулеметную точку, как в пробку. И пока банк не разберется с чертовым пулеметным расчетом, двинуться куда-то вперед, нечего было и думать. «Попрыгали», — коротко приказал мастер-сержант, когда все четверо выстроились у подножия скалы. И удовлетворенно кивнул. Нигде ничего не съезжало и не цеплялось. «Но вперед. До заката еще далеко, и не уверен, что мы наверху задержимся настолько, что успеем на него полюбоваться» но роскошный вид на окрестности я вам гарантирую. Первым в связке пошел Луи. За ним двинулся Мачо, кряжестый мексиканец из предгория Сьерра-Мадре, решивший, что служба в армии позволит ему быстрее заполучить вожделенное американское гражданство. А уж за ним шел сам Банк. Замыкал связку Дик, родом из Монтаны, на гражданке промышлявшей охотой на горных козлов и потому тоже имевшей опыт восхождения на горные кручи.